Глава девятнадцатая «Опа!» — Хмыкнул я. «Приручитель!» «А я грешным делом уже подумал, что у Галактиону перезагрузка пойдет по полной программе. Имена вон уже попортили». Что это попортили?» — сидящий передо мной Пашка тряс головой, пытаясь усвоить полученные знания. «Той «То это?» — передразнил я его. Исторически галтионовых на букву «А» называли. Пико знает, откуда это пошло, но эта фишка у них явно была. А сейчас что? Сейчас вон Вася у нас есть, а теперь Пашка. «Я не согласен менять свое имя», — за Пашкой смешно было наблюдать. Он реально тряс головой, как собака, которой в ухо попала вода. «Да никто и не собирался, успокойся!» «И хорош головой трясти. Дарта оттуда уже не вытряхнешь, он будет с тобой». «Но я же физик, все так говорили!» «Да я и сам знаю!» Пашка растерянно огляделся. А потом одной рукой взял огромный дубовый стол, что стоял рядом с нами, и легко приподнял его. «Видите?» «Да вижу я, вижу!» — кивнул я. «Вот только кроме этого я вижу еще кое-что. И ты увидишь, когда мозг включишь. У тебя дар приручителя, причем сильный дар приручителя. Кто бы ни был твоим предком, но он хорошо его прокачал. Что это значит? Я никогда с таким не сталкивался. Никогда с таким не сталкивался, — буркнул я. Ты хоть книги в детстве читал? Историю там, все дела. — Книги? — Нахмурился Пашка. — Так, э, это, картошка сама себя не посадит, а потом не соберет. — Эй, — вздохнул я. — Еще один, Маугли, злодей. — Что значит еще? — тут же встрепенулся Пашка. «Что значит?» «А вот сейчас узнаешь!» «Алло, Сойка!» «А ну давай, одна нога здесь, другая тоже здесь. Бегом! Хочу тебя кое с кем познакомить!» Буквально через несколько минут папа Голем доложил, что пропускает вниз Сойку. «Ну да, я уже давно понял, что подвал моей усадьбы — лучшее место, чтобы тебя оставили в покое. Именно в нем я и скрыл медальон Пашки, выпустив удар». И да, как я уже сказал, это был дар приручителя. Сильный дар. Глядя сейчас на крепкого парня, я понял, что и он не ошибся. Физиком он тоже был. У меня закрадывались подозрения, что все галактионовы, в принципе, были универсалами. Только прикидывались приручителями. А с другой стороны, это отличная идея — скрывать собственную силу от посторонних. Типа, это не мы такие, это наши миньоны тащат. Грамотная стратегия, одобряю. В дверь осторожно постучали. «Можно?» И тут же вошла внутрь Сойка. Я с улыбкой наблюдал за молодым парнем и девушкой. Возраста они были примерно одного. Красота и вселенная обоих вполне наделила. И прямо сейчас с любопытством они рассматривали друг друга. Вот только Пашка это делал с доброжелательной улыбкой, а Сойка хмурилась и держала Марку. Ну, Марку сурового преподавателя. Походу, надо вытаскивать ее уже из этого детского сада. У нее ощутимо портится характер. А с другой стороны, эти детишки кого угодно с ума сведут. Я вот, кстати, как стал губернатором Иркутска, всерьез задумался, чтобы следующим указом всем учителям и воспитателям молоко выдавать за вредность. Ну и прибавку к зарплатам, конечно же. Они все настоящие герои. Сойка, знакомься, это Пашка. Пашка, знакомься, это Сойка. «Сойка!» — улыбнулся Паша, встав и протянув руку. «Какое странное имя!» «Нормальное имя!» — тут же ощерилась Сойка. Я еле сдержался, чтобы не застонать. «Ну как так можно?» «Накосячить в первую же секунду». Сойка очень трепетно относилась к своему имени. Она одновременно понимала, что это имя нестандартное, с другой стороны, менять его на отрез отказывалась. И каждый, кто шутил по этому поводу, ну, друзьями они не становились. У меня же была совсем другая идея, и поэтому я слегка расстроился. Но парень-молодец быстро сориентировался и тут же сказал, «Да нет, я не про то. Я про то, что необычное, очень красивое имя, и тебе идет». Ха! Откуда в молодом юноше такое глубокое познание женской сущности? Сойка все еще продолжала хмуриться, но, по крайней мере, я видел, что эти слова ей приятны. Да, я не сказал самого главного. Это Сойка Галактионова. «А это Павел Галактионов. Прошу любить и жаловать». «Вот как?» — это они сказали одновременно, и в их глазах сразу появился интерес. «Так это она, что ли, второй Маугли?» «Паша!» — застонал я, на этот раз не выдержав и хлопнув в себя полбу. «Кто это тот Маугли?» — тут же взъерепенилась Сойка. Это была первая книжка в ее жизни, которую она прочитала. Но это было и неудивительно. Подколки про ребенка, выращенного животными, поначалу она слышала очень часто, даже когда я просил так не делать. Но, в общем и целом, книга ей понравилась. Ей нравилось быть не так ушкой, но вот это сравнение, блин. А с другой стороны, сам виноват, нефиг было язык распускать. «Да ладно, Сойка, чё ты? Тебя хоть в эпицентре люди воспитывали, а этого молодого человека вообще картошка». «Что картошка?» офигела Сойка, глядя на меня. Ну, его картошку воспитывала. Сын картошки, картофельный сын. Патата Мэн, начал перечислять я, видя, как уже Паша краснеет, кажется, от злости. Что ж, в следующий раз подумает, прежде чем свой рот раскрывать. Да ладно, а такое бывает. Картошка, это же... Тут ее осенило. Ага, точно. Я вот в эпицентре яблоню разломную видела. Так дерево свои яблоки достаточно ловко метало а по весу и структуре они ничем от чугуна не отличались. Потом эти яблоки бесчувственное тело к корням подносили, а яблони их жрала. «Да ну нахер!» Я как представил себе это. Мне бы сперва с картошкой справиться. Хотя заметочку я поставил. Надо будет спросить у Сойки, где там чудо яблони растет. Так, короче, мы тогда ночи с вами будем пререкаться. Я к чему? Сойка. «Паша теперь тоже приручитель». «И физик», — тут же сказал он. «Да все мы немного физики, даже Сойка. Думаешь, зря у нее меч на поясе висит? Кстати, а ты каким оружием пользуешься?» «Ну...» — протянул он смущенно. «Граблями могу, или лопатой». «Ха, ну лопатой!» — не выдержала Сойка и заржала. Но я вспомнил картошку Дорничева и не стал смеяться. «Было бы интересно устроить спарринг на родовом мече Галактионовых и Лопате. но, пожалуй, я воздернуть. Сначала сам проверю его способности. Хотя, зачем сам? Погнали!» — махнул он рукой, и мы пошли наверх. Когда мы вышли из подвала, нас тут же встретила маленькая Василиса с огромной книгой. Девочка как раз проходила мимо. «О, Сойка, привет! Пашка, привет!» Она подбочинилась и широко улыбнулась. «Галактионовых прибыла. И подмигнула мне, а я потрепал малышку по голове. «Точнее, не скажешь». Мы пошли к беседке, которая в последнее время превратилась в рабочий кабинет моей супруги. Один, когда не тренировался, находился рядом с ней, как из отупок. Но этот здесь сидел с корыстной целью, он жрал яблоки. А Один, конечно, с более благородной целью. Аня во время работы любила поболтать, Я рассказывала историю мира и много всего интересного. «Господин!» — склонился он, увидев меня. «Привет, дорогой!» — улыбнулась Аня. Затупок просто хрюкнул, ничего не сказав. «Какая красивая пара!» — неожиданно сплеснула руками Аня. А я, который взял одно яблоко и откусил, неожиданно закашлялся. Парень и девушка покраснели. «Аня, ну блин!» — прошипел я. «Не, а что, красавчики же!» «Такие молодые!» — улыбнулась она. Я про себя подумал, вообще-то они всего на пару лет младше Анны. Но вслух этого говорить не стал. Анюта действительно умна не по годам, да и лишний раз напоминать женщине про возраст — такое себе дело. Мне снова пришлось взять нить разговора, который пошел не в то русло в свои руки. Один — это Пашка. Пашка — это Один. Итак, вот что вы делаете. Сейчас вы идете на берег Байкала. Не туда, где гвардейцы тренируются, а на твой пляжик для медитаций. Ты, Один, проверяешь навыки юноши по вращению с холодным оружием, а потом вы двое объясняете ему саму суть приручительства. После этого ко мне с докладом. Что ж, поздравляю тебя, Сойка. У тебя на ближайшие пару недель новый подопечный. Все внимание исключительно на него и постарайся, чтобы он не умер в процессе. — улыбнулась Сойка. Ее <смех> улыбка стала еще шире, и она явно не понравилась Пашке. Ну а я хорошо помню, как она воспитывала мелких. Уверен, что все получится. — Давай, бригада, вперед! Сойка, улыбаясь и не оглядываясь, пошла в сторону Байкала. Пашка обреченно поплелся за девушкой. Но их остановил строгий окрик Одина. — Куда ты пошел, юный ученик? Сначала нужно зайти за оружием. Пашка обернулся. «А где у вас садовый инвентарь? Мне нужна лопата». «Лопата?» Я чуть было не заржал. Теперь я в своей жизни видел все, в том числе охреневающего Одина. Поболтав с Аней о том, о и выслушав ее отчеты, предложения и пожелания, я отправился в гору где устроил ученый совет с верхушкой моего научно-исследовательского отдела. Мне пришла в голову одна мысль. У меня было два медальона галактионовых, да, взятых во временное пользование, так как и Вася, и Пашка отказывались с ними расставаться навсегда. Тем не менее, они были. Я поставил задачу без нанесения предметам физического урона выяснить, как можно найти похожие. Потому что, представив, сколько придется потратить сил и средств на поиски остальных детей, я впал в легкую панику. Враги не дремлют. Собирать всех нужно быстро. И для этого мне нужен своеобразный компас. Но мои деятели меня особо не обнадежили. Правда, сказали, что постараются и в ближайшее время что-нибудь придумают. Я поинтересовался у Кренделя. Не приходил ли ему снова кто-нибудь во снах, на что он отрицательно покачал головой. Затем внезапно хлопнул себя по лбу и куда-то убежал. А когда прибежал, то предъявил... «Что бы вы думали?» С виду обычную невзрачную серую пластину, такую в бронюки вставляют. Но она только на вид была простой. Смысл в том, что это была технология явно не этого мира. А ведь я знал этот сплав. Это один из секретов Ордена Кузнецов, и они его тщательно охраняли. Псевдоживая броня что восстанавливается при повреждениях, которые ей достаточно сложно нанести, ведь ее прочность просто потрясает. «Это то, что тебе напели во время сна?» «Ха-ха!» — радостно сказал Квендел. «Прикольно же, да!» «Очень прикольно. Что-то еще записал?» «Да, но там есть вещи, которые я пока не понимаю». «Скажешь мне позже, вместе разберемся. Может, что-то поясню?» «Хорошо». И осторожней с этим, я кивнул на кусок металла. В смысле? Оно как жрать захочет, стесняться не будет. Оно. Крендель посмотрел на меня, как на сумасшедшего. Блин, Вася, вздохнул я. Ты как обезьяна с гранатой. Ладно, расскажу все позже. Затем я совершил еще одну короткую экскурсию, с грустью размышляя, что в последнее время с моими делами мало чего успеваю. А с другой стороны. Зачем трогать то, что работает? Да, здесь все работало как часы. Более того, подразделение моей корпорации, которое без затеи назвали «Гора», начало приносить прибыль, и прибыль ощутимую. Да, конечно, без разломщиков и вечно ворчащего Гриша Стахова, что он превратился в поставщика всякой магической хрени, у нас бы ничего не получилось. Но с моим командиром разломщиков, который уже имел твердый черный первый класс, Мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве. Во-первых, я ставлю ему печати, чтобы он не бухтел. но ну, во-вторых, на пять, так сказать, производственных разломов он выбирал один по своей душе и оттягивался там по полной. Все вроде были довольны. Меня интересовал еще один момент. Я попросил водителя отвезти меня к эпицентру. Да, я уже начал скучать по балаболу Москаленко. Новый паренек Игорь, выделенный мне волком, тоже мог водить все, что угодно. Но у него перед Димоном было одно большое преимущество. Он молчал и отвечал только тогда, когда я спрашивал. С другой стороны, все они поначалу молчат. Ладно, пока меня это устраивает. Подлетая к эпицентру, меня вызвал Пожарский. Два звена Валькирии явились ко мне в сопровождение. Я крякнул. «Ну, вот тебе и молчун». Слыши, Горек? Наклонился я вперед. Это ты что ли волку сдал? Куда мы летим? Прошу прощения, ваше благородие, смутился водитель. Но это вроде как обязательный регламент не подвергать лишней опасности вас и вашу семью. Регламент, значит, кмыкнул я. С волком надо поговорить. А что случилось, командир? С кем воюем? Раздался встревоженный голос Жоры Пожарского. Да не с кем Жора, просто присмотри за нами, чтобы никто нас не скушал. А, <свых> е... кажется, Жора заклинило. Это вы так шутите. Нет, блин, не шучу. У нас новый, как его, регламент. Теперь в любой непонятной ситуации шесть истребителей будут присматривать за моей нежной задницей. Е... <звых> Снова сказал Жора. Это теперь всегда так будет. А то я сам полетел, подумал, вдруг что-то случилось. Я уже так и понял. Ладно, керосин, вы уже сожгли, так что полетайте рядом. «Может, пригодитесь?» Я отключил связь и увидел расстроенный взгляд Игоря. «Прошу прощения, если я сделал что-то не так». «Да нет, к тебе никаких претензий. А вот к одному лысому начинающему стихийнику у меня точно есть разговор». «Сколько нам еще?» «Пятнадцать минут до маячка показывает». «Понял, принял». Я прикрыл глаза и отправил вперед шнырьку. Зрелище, что я наблюдал, было действительно восхитительным. Первый легион Земли проводил тренировку в боевых условиях. Уже 120 человек. Мои будущие командиры легиона в данный момент всячески унижали разломных тварей, что бегали по эпицентру, как у себя дома. Но их время прошло. Когда я попросил разрешения у Архипа погулять по эпицентру, он ушам своим не поверил. Все эти блуждающие твари, которые хаотично выбегали со всех сторон, доставляли ему сильнейшую головную боль, исходя из огромной площади эпицентра. Держать плотный периметр не получалось, а твари не всегда выходили на те точки, где стоял гарнизон. Иногда приходилось гоняться за ними уже на человеческих территориях. А из-за ограниченного количества личного состава истребители не находили время гонять тех тварей, что уже вылезли наружу. Им бы разломы вовремя закрывать. Иногда туда загоняли армию. Но, как известно, внутри эпицентра техника и оружие работали через раз. Поэтому армейские далеко не заходили. А тут я абсолютно бесплатно, то есть даром, предложил прокачаться своему легиону. Но вернемся к ребятам. На самом деле, из всех 120 человек, кроме Ратника, только у 12 колодцы душ были полны. У остальных частично. Но эта тренировка, в том числе, была нужна для того, чтобы осознать и понять предрасположенность человека, Двенадцать будущих центурионов и сам ратник координировали битву и следили за товарищами. Предрасположенность человека к установке колодца душ было, не сказать, чтобы чрезвычайно редко. Но они попадались не на каждом шагу. Ну, кроме того, что должны быть другие условия, что этот человек должен быть возрастом не пять и не девяносто пять лет. По возможности иметь боевой опыт и, самое главное, разделять ценности моего рода. Скорость набора катастрофически падала. Сто двадцать бойцов мы наковыряли с большим трудом. Благо и я, и Ратник знали, куда смотреть. Причем в поисках было задействовано множество людей по всей империи. Так вот, мы с Ратником наметили маршрут. Точнее, наметил он. А я просто утвердил, пока они шли от разлома к разлому, попутно зачищая агрессивную фауну, что было между ними. А для подстраховки я выдал им чернушку. Муравишка превратила окрестности верности в неприступные и непроходимые для чужих территории. И уже заскучала. После этого она все то же самое повторила в гордости, но до смелости я пока не добрался. Пускай драконы там больше сил нагонят, чтобы два раза не ходить. Теперь же она была абсолютно свободна. С красивой они недолюбливали друг друга, да и в горе делать ей было нечего. Ведь чернушка изначально пошла по боевому развитию, Все эти муравьи-подрывники, что сильно помогли нам в доблести, были ее творениями. С тех пор у нее не было достаточно занятий. Вот я и прикрепил их к легионерам. Вчитерство? Ну, есть немного. Хотя в основном они выполняли функции вечных животных, которые тащили провианты снаряжения легиона. А еще ночью они охраняли лагерь и спящих там людей. К слову сказать, Чернушка нашла общий язык с соратником. А то оценил ее за мощь и большой ум. Возможно, она чувствовала в нем что-то от меня. Хотя, что тут греха таить? Волгомир был мужиком, что надо. В общем, они сработались. «Бах!» — раздалось сбоку. Я повернулся и увидел, как тиродактиль исчезает в облаке взрыва. «Коршун, мать твою!» — сразу вклинился голос Пожарского. «Ты что творишь? Ты знаешь, сколько эта ракета стоит? Есть твое ужалование, ее вычту!» «Пушки, для чего у тебя? Умник!» «Я прошу прощения», — раздался голос одного из пилотов. Я усмехнулся. «Очень интересная вещь. От меня гвардейцы заряжаются смелостью и немного слабоумием, но Аня на них действует, сама не понимая как. Хотя как не понимая? Каждый раз, когда она требует отчеты, многие уже знают, что лучше сэкономить, чем потом отчитываться. Но тут Аню винить нельзя» если дело касалось действительно чего-то важного, например, человеческой жизни, то она была готова потратить любые деньги, лишь бы это случилось. И в данной ситуации пожар был прав. До этой ракеты хватило бы, чтобы сбить небольшой дирижабль, а тут всего лишь один птеродактиль. Мы сели среди моих легионеров, и ко мне тут же подошел Волгомир. «Я не отвлекаю», — сказал я, махнув на ребят, которые продолжали сражаться. «Может, ты закончил бы уже?» вспышки техник, удары мечом, крик, вопли тварей и слаженное уханье легионеров, которые продавливают ряды своими щитами и рубят врагов в капусту. Выглядело все это без восхитительно. На нагрудниках блестело под солнцем морда Медоеда. По разноцветным плюмажам на шлемах можно было отличить рядовых и командиров. Танки с большими щитами танковали удерживая набегающих тварей на расстоянии, не забывая угощать их ударами коротких мечей. За их спинами работали дистанционные техниками и дистанционным оружием другие легионеры. Поддержка держала щиты. Все работало как часы. Волгомир улыбнулся. «Ты же сам знаешь, что это не заканчивается. Чем дальше мы идем, тем больше тварей вылазит». «Знаю, но не чересчур ли ты ребят нагружаешь?» Волгомир на секунду помрачнел. «Ничего не может быть чересчур, когда в мир в любой момент собирается вторгнуться неназываемый. Я потерял свой родной мир и хорошо усвоил урок. Так что нет, точно не чересчур». Я хлопнул его по плечу. «Как ребята себя ведут?» «Отлично. Удивительно хорошо для тех людей, у которых жизнь перевернулась за считанные месяцы и даже дни». «Нас-то с самого детства готовили», — он с грустью посмотрел куда-то вдаль. «Нет, но настолько времени, друг мой. Ты сам знаешь, что нет». «Согласен. Но раньше у нас не было великого охотника, непосредственно участвующего в нашем обучении. При всем уважении но ваши старейшины...» «Да, да», — мукнул я. «Те еще засранцы». «Секунду». Я на секунду отвлекся на шнырку. Широко улыбнулся и подключил его к ратнику. «Видишь?» Он тоже улыбнулся, и улыбка его была не менее кровожадной. «Вижу!» Прямо сейчас несколько разведчиков в гоблинской своры, которая сейчас обживалась в эпицентре, окончательно за загеноцидив группировку волкалаков, напряженно вглядывалось сквозь кусты на непонятных людишек, которые пересекали их владения. А я удивлялся, чего так долго?» — покачал головой ратник. — Мы еще вчера их столбы с черепами прошли, а значит, уже сутки топчемся на их территории. — Да просто эти мелкие засранцы готовились, — прищурился я. Я отдал последний приказ Шнырке, и он показал картину чуть дальше. Несуразные машины и механизмы, работающие непонятно по какому принципу, и куча мелких зеленых тварей, одетых в броню и вооруженных чем попало, маршировали в нашу сторону. «Как ты думаешь, сколько их там?» — спросил я у Волгомира. «Думаю, тысяч десять. скидку. Как по мне, так в самый раз», — хмыкнул Ратник. Он повысил голос. «Ускорились, парни! Раскидывайте эту шваль! Наконец пришли те, ради кого мы это все и затеяли! Сомкнуть щиты!»